— Можно? — Войдите. Хотя голова у Жиля по-прежнему болела, он уже оделся. План младшего поразил его спокойный, безразличный взгляд. — Хорошо спалось. Почему вы не позвонили, чтобы вам подали завтрак? «Мне не хочется есть». Я навёл справки по телефону. Хотя вчера был день поминовения, некоторые магазины открыты. Потом мы с вами съездим в Бордо или Париж. Иначе вас не приодеть. Здесь не найдёшь ничего приличного». Ваша тетя ждет нас обоих к завтраку. Вы познакомитесь там с вашими кузинами. А как же другая тетка? Какая? Та, с которой я буду жить. Калетта? Насчет нее не беспокойтесь. Видеться вам с ней придется нечасто. И это к лучшему. Она вдова вашего дяди. Как-нибудь я расскажу вам поподробней. Они с вашим дядей порвали всякие отношения еще за несколько лет до его смерти. Жили под одной крышей и не разговаривали. Ее поведение... Ну да ладно! Во всяком случае... Уехав с набережной Урсулинок, она потеряет свою ренту. Она обманула дядю. Немножко. Ну, идемте. Машину брать не стоит. В магазине Жан Плантель с привычной непринужденностью выбирал вещи. Когда выяснилось, что чёрного пальто тут не найти, он заявил. «Вам нет нужды соблюдать полный траур. В городе ведь не знают о вашей утрате. Этот тёмно-серый реглан вам, пожалуй, подойдёт. А теперь примерьте шляпу». Жиль видел себя в зеркале. Длинная, тощая фигура, Придавленная тяжелым регланом, Как свеча гасильником. В этот момент он поднял глаза И на втором этаже дома напротив Заметил двух хохочущих девушек. На стеклах окна была надпись Континенталь. Жиль окаменел. Одна из девиц, потешавшихся над ним, Была незнакомка с причава. Не найдется ли у вас светло-серых брюк, Пока мы не сшили ему приличный костюм? И еще нам нужна дюжина сорочек, Пижамы, перчатки, галстуки — Примерочной жили-переодели с головы до ног. Он не сопротивлялся и с унылым безразличием позволял распоряжаться собой. Но он не забудет, он ничего не забудет. Жан Плантель, изумленный его покорностью, решил про себя. Да он просто кроткий дурачок. Тетушка Илуа почла долгом устроить в честь племянника торжественный при. Она не переставая улыбалась во весь свой зубастый рот и называла его « мой маленький жиль. Сейчас вы увидите ваших кузинках «Боже, как досадно, что Боб в Париже! Я уверена, вы с ним!» Здесь было поскромней, чем в домах, где жили, принимали накануне. Обстановка более буржуазная, цвета более темные и приглушенные. Кузины Жиля разоделись по-праздничному. Та, что косит, в голубое, Другая, в сочно-розовое. Благодарю, тетя, я не буду пить. Да не огорчайтесь вот так из-за вчерашнего. После всего, что вам пришлось перенести, Вполне естественно, Амара он есть не стал. На вопросы отвечал вежливо, Но без единого лишнего слова. Зато в свой черед Задал неожиданный для всех вопрос. «Когда я увижу тетю Калетту?» «Надеюсь, вы вообще не увидитесь с этой женщиной?» Я хочу сказать, вам не придётся с ней общаться. Довольно того, что это дурацкое завещание вынуждает вас жить с ней под одной крышей. Она одного возраста с дядей. На 20 лет моложе. Он женился на ней, когда она служила билетёршей в кино «Олимпия». Не правда ли, Жан, это особо не заслуживает уважения? После этого завтрака Жан Плантель переменил мнение о жиле и, вернувшись домой, объявил отцу. «Будем держать ухо востро, этот парень себе на уме. Я знаю, что говорю». Весь день к нему присматривался. Собрание по случаю вскрытия завещания состоялось на следующий день, в 10 часов утра, в конторе мэтра Ирвино. Председательствовал, несмотря на подагру, сам нотариус. Присутствовал и Рауль Бабен с неизменной сигарой в зубах. Жерардино и Луа держалась подчеркнуто скромно, тогда как Плантель всем своим видом показывал, что взял Жиля под свою покровительство. Был там еще высокий дряблый субъект, Слезящимися глазками Все называли его Господин министр Когда-то он действительно Несколько дней Занимал этот пост И поныне Сохранял за собой Сенаторское кресло Фамилия его была Пену И так, «Господа, я приступаю к официальному вскрытию завещания». Последовало нудное чтение малопонятной юридической галиматии. Итак, резюмирую. Жиль-Мавуазен наследует всё движимое и недвижимое имущество октава Мавуазена, при условии, что поселится в особняке на набережной Урсулинок и не будет препятствовать проживанию там вдовы Мавуазен. Покуда последняя проживает в особняке, я, Как душеприказчик покойного Обязан выплачивать ей пенсию В двенадцать тысяч франков. До достижения Жилем Мавуазеном Законного срока совершеннолетия Опекуном над ним Назначается Мсье Плантель. Вторым опекуном Его тётка, мадам Элуа. Остальные пункты завещания имеют второстепенное значение. А теперь, в присутствии вас всех, я обязан вручить мсье Жилю Мавуазену запечатанный пакет который он должен вскрыть в вашем же, повторяю, присутствии. Вот этот пакет. Ирвино вынул из письменного стола конверт, запечатанный красным сургучем. В этом пакете содержится ключ от личного сейфа актера. Указания даны точные, хотя и несколько странные. Комбинация букв, открывающая сейф, мне неизвестна и нигде не записана. Однако воля покойного... Выражено категорическим. Сейф ни в коем случае не может быть взломан. Остается лишь добавить, что мсье жильма получит право открыть сейф лишь после того, как Тем или иным путём узнает шифр. Обращаю внимание присутствующих, что дубликат этого ключа хранится в сейфе французского банка. А сейчас попрошу всех подписать кое-какие бумаги. В сумерках, расцвеченных неяркими огнями, Жиль и тетушка Элуа шли по набережным. Жерардина была возбуждена, как мамаша, Впервые провожающая сына в школу. Двух своих служанок и обеих дочерей Она еще в полдень отправила в особняк на набережной Урсулинок, а затем, что не час, вспоминала о какой-нибудь мелочи, посылала приказчика за покупками. Насколько все было бы проще, мой бедный жиль, если бы вы поселились у нас? Они перешли через канал, подведенный к гавани. Впереди открывалась Тихая набережная, Вымощенная мелкой круглой брусчаткой. Это и была набережная Урсулинок, Где предстояло поселиться Жилю. Темные пятна в вечерней светотени Это грузовики Мавуазена. Рядом с ними суетились люди. И все это происходило в странной полутьме. Набережная почти не освещалась. Погода была сырая, холодная, и тетушка Элуа решила, что вся эта суетня в липкой мгле производит на жиле тягостное впечатление. Вам почти не придётся заниматься грузовиками. Дело идёт само собой. Всем ведает управляющий. Изрядное животное, надо сказать. Но это как раз то, что нужно, Чтобы держать людей в узде. Огромное здание на набережной. Бывшая церковь. Двери распахнуты настиж. Сейчас здесь гараж для грузовиков Мавуазена. Под когда-то священным сводом рёв моторов и вонь бензина. А вот и управляющий, человечек с короткими ножками, вместо левой руки протез. С крючком на конце. С ним пусть уж вас знакомит Плантель. Идемте в дом. За церковью почти полная темнота. Мощеный двор, обнесенный железной решеткой. Дом очень старый, с двумя флигелями. Мавуазен купил его только потому, что особняк принадлежал одному графу, у которого начинал ваш дядя. — Кем? — Шофёром. Вам об этом ещё напомнят. Злых языков тут хватает. Из окон третьего этажа лился свет. Неяркий, словно процеженный. Жирардина дёрнула ручку звонка. Но никто долго не появлялся. Наконец маленькая старушка открыла дверь и молча посторонилась. Ни с Жилем, ни с мадам луа она не поздоровалась. Заперла дверь и удалилась. Когда Боб вернется из Парижа, он вместе с вами приведет дом в порядок. У него прекрасный вкус. Мавуазен жил не как все люди. Одну за другой она распахивала двери. В огромных, давно нетопленных комнатах пахло сыростью. Дядя Жиля приобрел дом со всей обстановкой и не удосужился переставить в нем ни одной безделушки, не перевесил ни одной картины. Гостиная с хрустальной люстрой, зазвеневшей от шагов, могла бы сойти за танцевальный зал. Здесь надо всё переделывать. Пойдёмте наверх. На втором этаже такое же запустение. Октава Мавуазена это не трогала. Он жил на третьем. Вы тут, девочки? Появились барышни Элуа. С помощью служанок Они привели в порядок Несколько комнат. Еще минута, И жиль останется, наконец, один. Руки у него дрожали от нетерпения. Голова кружилась. Он не слушал, Что ему говорят. Разве не удивительно, что Мавуазен, богач Мавуазен, устроил себе в этом особняке заурядную мещанскую квартирку. Поговаривали даже, что он перевез туда мебель, доставшуюся ему от родителей. В столовой, круглый стол, буфет в стиле Генриха Третьего, обитая кожей стулья. Готово, девочки, посмотрим спальню. Это была комната дяди. Обстановка когда-то украшала спальню его родителей в ниёль сюр -Мэр. Крестьянская кровать под красное дерево Продавленное кресло. На стене два фотопортрета в овальных рамах. Старик и старуха в чипце. Жиля немало удивила, что дед его оказался невысоким коренастым человеком с могучей челюстью. «Мой бедный Жиль, нам пора!» Мадам Илуа поднесла к глазам платок, Словно покидала племянника Перед лицом грозной опасности. «Идемте, девочки! Завтра утром я зайду узнать, Как тут все устроилось!» И вот Жиль остался, наконец, один в доме которая отныне стал его домом